454. Гуру. Из всех видов рабства самым ужасным является рабство человека у своей низшей природы, рабство у своих страстей и пороков. Все они могут властно владеть и управлять человеком и подчинять его себе. Власть вожделения над сознанием очень прискорбна. Свободу и рабство дух человеческий заключает в себе. Несравнимо это рабство ни с какими внешними принуждениями, и Бог карма внешних принуждений ложится на принудителей, но карма внутреннего рабства у своей низшей природы остается с человеком до тех пор, пока он эту власть не сбросит и не освободится.